Это Яша заставлял его носить на Бен и Гуду и обратно какие-нибудь ничтожные бумажки, а ведь Фима не подчинялся ему ни в какой мере. Фима был членом еврейского конгресса и собственностью и Гошу Аписа. Да он был собственностью Гоши, ибо тот вывез его из России на гребне какого-то международного скандала. Гошо благодетель многих вывес. В те годы он был духовным воратилой крупных отказнических банд. Привоз и пристроил его в конгресс, так что Фима и сыт оказался и в пределе. Так вот, явился Фима Пушман с рукописью от Игошо Аписа, с пачкой печенья и банкой хорошего кофе. который и вручил девушкам нам, то есть очень галантно. Вообще, по словам Риты, бабы Фиму любили. За что его любить? Энергично тозвала с ней Татька за бороденку Фасона жопа в кустах. Бороденку и впрямь Фима отросил бедную. Мягкие щеки просвечивали сквозь шахлую шкиперскую поросль. А если добавить, что выражение лица у Фимы... во всех случаях оставалось лирическим, то придется согласиться, что с точки зрения литературного образа, каккино определение, хоть и грубоватое, но довольно меткое. А я сейчас одного знакомого встретил из Москвы и начал Фима, усаживаясь рядом с Ритой и подперев толстую щеку рукой. После этих слов он задумался, винопрекеивая, что дальше-то по этому поводу сказать, и стоит ли вообще продолжать о говорить. Потом решил, что стоит, и добавил: Он там был самым главным в метро, Лазарем Кагановичем. Невозмутиво спросила Рита, не повернув головы от дисплея: "Нет, зачем? Его зовут Володей". Возник христианский, стал стенной рукописью в руках и сказал мне: "Вот этот роман вы должны вылизать до последней боковки и сделать из него Войну и мир". "А что это?" спросила я. "Бред сивый кобыла и очень увлекательный просто детектив, Литочка", позвал он. "Вы не находите, что Мара очень увлекательно врёт?" "Да", помолчала в ответ Зрита. но темна как шаман в якутии а кто такая мара спросила я из зрительной кабинки вышел удивлённый фима пушман поглядеть на меня вы что не слыхали о маре друг это известная отказница тут яша Приревновав Фиму к биографии Марры, сам начал рассказывать историю чудесного избавления семейства Марры друг на личном вертолёте миллионера Боммера, то и дело вставляя своё, но не за то боролись, хотя можно предположить, что 10 лет сидевшая в отказе Марра боролась именно за то. Впрочем, биография Марры Занимал его недолго, и вскоре охотничий интерес его переключился на вечную тупо покорную дичь Фиму Пушмана, стоявшего рядом. А скажите, Капушман, конгрессмен вы мой, поиграв я пальцами по ремням портуpee, как пианист бегло пробует клавиатуру, начал Яша. Правда ли, что в городе Горьком особым успехом у населения? Пользовались ваши праздничные снимки покойника в гробу? Они не были покойниками, вскрипел Софима. Я ей говорю: живой человек выглядит в гробу привлекательнее, чем дохлый. Это вы неплохо придумали. И хорошо шёл клиент. Я профессионал, с вызовом ответил Фима, уже подозревающий, что христианский взялся за своё. Клиенты моей работы были довольны. Конечно, бупае не зарал христиански, закатывая глаза. Я ни в коем случае не умаляю вашего профессионализма, просто мне интересно. Платил-то кто? Родственники усопшего или сам покойный? Платил покойник, скромно подтвердил Фима. Но вдруг осознав всё коварство Яши, отчаянно воскликнул: "Но он был живой!" На какое-то мгновение этот запредельный бред показался мне диалогом из пьески авангардного драматурга.